Глава первая Валерий Барнет лежала в ванне, опустив затылок на мягкий подголовник и смежив веки. Через приоткрытое окно с нижней веранды доносились голоса. Они звучали радостно, и Валерий с удовольствием прислушивалась к ним. Она не жалела о том, что приехала в этот отель, расположенный на берегу Спэнниш Бэй, Гостиница оправдала свою репутацию. Она оказалась Валери лучшей из всех, в каких ей доводилось жить. Она открыла глаза и посмотрела на свое прекрасное загорелое тело. Полные груди и узкая полоска кожи ниже живота выделялись белизной. Они провели здесь всего неделю, но солнце палило нещадно, и Валери успела покрыться загаром, не получив ожога. Она подняла мокрую руку и взяла золотые часики, которые Крис подарил ей на свадьбу. Они показывали без двадцати минут двенадцать. У нее есть время без спешки одеться, а затем пройти вниз на веранду и выпить мартини со льдом. Теперь, когда Крис обходился одним томатным соком, она испытывала неловкость, поглощая мартини. Ее преследовало чувство вины, вызванное тем, что Крис не мог пить спиртное, Доктор предупредил Валери, что ей следует жить как прежде. Крис не должен ощущать, что из-за него ее жизнь изменилась. Опустив часы на столик, стоящий возле ванны, Валери услышала телефонный звонок. Она вытерла руку полотенцем и подняла трубку. «Вас вызывает Нью-Йорк», — сказала телефонистка. «Будете говорить, миссис Барнетт?» «Только ее отец...» знал о том, что они остановились в этом отеле на берегу Спэнниш Бэй. «Значит, это он», — подумала Вал. «Да», — ответила она с тревогой и раздражением, сдвинув брови. Она просила отца не беспокоить их. В течение недели он выполнял ее пожелания. Она сама виновата в этом звонке. Не написала ему письмо, хотя знала, что он волнуется о ней. В трубке зазвучал густой могучий голос отца. Валерий часто думала, что если бы отец не стал финансовым магнатом, он мог бы с успехом играть в пьесах Шекспира. «Вал, это ты?» «Да, здравствуй, папа. Как хорошо. Вал, я ждал от тебя весточки. Извини, понимаешь, что такая чудесная погода. Я знаю, что должна была...» «Ничего, как Крис. О, с ним все в порядке. Вчера вечером мы как раз говорили о тебе, и он... Я хочу знать, как он себя чувствует. Послушай, Вал...» «Через пять минут у меня совещание. Не трать время попусту. В каком он состоянии?» Она нетерпеливо пошевелила ногой, погруженной в воду. «Дорогой, я же тебе сказала, он чувствует себя превосходно». «По-моему, ты совершила ошибку, отправившись с ним вдвоем. Он еще болен, Вал. Скажи мне, у него остался тик на лице?» Вал закрыла глаза. Вода показалась ей слишком холодной. «Он почти прошел», — сказала она. Правда, но не окончательно. Да, но он едва заметен. Он по-прежнему сидит неподвижно, как зомби. Почувствовав, что слезы наворачиваются на ее глаза, Валерия сказала. Да, он предпочитает сидеть, ничего не делая, но я уверен, это пройдет. Я чувствую, что он выздоравливает. Что говорит доктор Густав? Валерий подалась вперед и вытащила пробку из ванны. Он считает, что Крис поправляется, но для полного излечения требуется время. Время. Господи, он ведет себя как зомби уже 18 месяцев. Прошу тебя, не говори так. Это не столь большой срок, если учесть серьезность. Нет, очень большой. Послушай, Валерий, ты нормальная 25-летняя женщина со здоровыми инстинктами. Ты не можешь так жить бесконечно. Это несправедливо по отношению к себе самой. Я беспокоюсь о тебе». «Ты не можешь всегда оставаться возле человека, который...» «Папа!» — ее голос внезапно стал резким. «Я люблю Криса. Я его жена. Я не желаю вести подобные разговоры. Это не твое дело. Это касается только меня». Они оба помолчали, потом отец заговорил более мягким тоном. «Я люблю тебя, Вал. Тревожусь о тебе. Хорошо, я понимаю». Не стану осложнять тебе жизнь, но я должен быть в курсе. Я надеюсь, что ты не будешь ничего скрывать от меня. Можешь всегда рассчитывать на мою помощь. Я сделаю для тебя все. Спасибо, папа, но я справлюсь сама. Она накинула полотенце на плечи, вода уже вытекла из ванны. Мне холодно, дорогой, я лежу в ванне. Что делает Крис? Читает на веранде Ливера Твиста, ответил Вал. Он открыл для себя Чарльза дикинса купил полное собрание сочинений и читает все подряд. Валерий услышала в трубке чьи-то далекие голоса. «Мне пора, Вал. Ты уверена, что справишься сама?» «Да. Если я понадоблюсь, звони. Я вернусь в свой кабинет к пяти часам. До этого времени ты не сможешь связаться со мной, у меня сегодня масса дел, но...» «Почему ты думаешь, что понадобишься мне, дорогой?» «Это я на всякий случай». «Я люблю тебя, Вал. До свидания». Она опустила трубку и выбралась из ванны. Вал охватил озноб. Она торопливо вытерлась полотенцем, накинула на себя бело-голубой халат и прошла через просторную спальню на балкон, выходивший на превосходный многомильный пляж с множеством тентов, бухтами и песчаными дюнами. Она посмотрела на веранду, где расположился Крис. Его шезлонг был пуст, — Раскрытый синий томик Оливера Твиста лежал на зеленом полу. Внезапный страх сдавил сердце Вал. Она принялась испуганно разглядывать веранду. Отдыхающие пили, болтали. Официанты в белых пиджаках сновали между столиками, разносили напитки. У входа стоял плечистый швейцар в белоснежной тропической форме. За ним тянулась полоса пляжа и поблескивающее на солнце море. Криса не было нигде. «Спэниш Бэй» – один из наиболее роскошных и дорогих отелей Флориды. Он рассчитан на 50 гостей. Сервис класса оправдывал дороговизну гостиницы, доступной немногим богачам. Именно эту гостиницу Чарльз Треверс выбрал для своей дочери Вал и ее мужа. Доктора утверждали, что Крис нуждается в покое, отдыхе и хорошем уходе. Чарльз Треверс, позаботился обо всем. Он предоставил молодым супругам Мерседес с откидным верхом. Вал предпочла бы более скромный отель. Она знала, отца раздражает то, что теперь Крис не способен обеспечить ей тот уровень жизни, на который могла рассчитывать дочь мультимиллионера. Однако отель оказался великолепным, и она быстро забыла о своих сомнениях. Она радовалась, что отец проявил настойчивость и отправил их именно сюда. Первая неделя их отдыха прошла спокойно. Вал привыкла к тому, что Крис стал пассивен, он сидел в кресле, залитый солнечными лучами, читал, говорил о пустяках, не имевших прямого отношения к их жизни, и, похоже, был счастлив. Ее огорчало то, что спали они в разных спальнях, но она мирилась с этим. Поначалу Вал не упускала мужа из виду, Это не составляло труда, отель был расположен таким образом, что с балкона просматривалась вся длинная полоса пляжа, а попасть в соседний городок можно было лишь на машине. Вал держала ключи от Мерседеса в своей сумочке. Но спустя несколько дней, видя, что Крис только загорает и читает, она потеряла бдительность. «Мне не следовало оставлять его одного на веранде», — подумала Вал, влезая в пляжные брюки. Надев хлопчатую бумажную майку... Она бросилась к тому месту, где лежала ее сумочка. Дрожащими руками открыла ее и стала искать ключ, но не нашла его. Она вытряхнула содержимое сумочки на туалетный столик. Перепуганная Вал подумала, что Крис мог зайти в комнату и взять ключ, когда она лежала в ванне. Выйдя на балкон, она посмотрела на автомобильную стоянку. Белый Мерседес исчез. Вал вернулась в ванную и торопливо расчесала волосы гребнем. Ты зря паникуешь, сказала она себе. Он вернется. Почему он не может прокатиться? Я обещал спуститься вниз к половине первого. Еще нет и 12 часов, вероятно, ему наскучила книга, и он решил немного прокатиться. Но она знала, что все это неправда. После аварии Крис не желал садиться за руль. Машиной всегда управляла она. Зачем ему понадобилось, воспользовавшись ее отсутствием, завладеть ключом? Неужели? Будучи не в силах совладать с паникой, охватившей ее, Вал взяла сумочку и побежала по длинному коридору к лифту. Она нажала кнопку вызова. Вспыхнула зеленая лампочка. Спустя несколько секунд кабина остановилась перед Вал. Молодой лифтер в безукоризненно белом костюме произнес... «Доброе утро, мадам. Вам на первый этаж?» «Да, пожалуйста», — ответила Вал, прислонившись к зеркальной внутренней поверхности лифта. Швейцар поздоровался с вышедшей на веранду миссис Барнетт. Она огляделась по сторонам. Криса нигде не было. Срывающимся от волнения голосом Вал обратилась к швейцару. «Я думала, мистер Барнетт здесь. Он куда-то ушел?» Она молила Господа о том, чтобы швейцар ответил ей, мистер Барнет вышел в туалет, но служащий отеля сообщил Вал, что ее муж сел в машину и уехал в сторону Майами. «Минут десять тому назад, мадам», — уточнил он. «Спасибо», — сказала Вал. Она медленно направилась к тому месту, где лежала оставленная Крисом книга. Села в шезлонг и подняла томик. Раскрыла сумочку, вынула из нее солнечные очки и надела их. Бесшумно подошедший официант поставил бокал сухого мартини на столик возле вал. В обязанности обслуживающего персонала этого отеля входило угадывание желаний клиента. Иногда это раздражало, но сейчас вал нуждалась в спиртном. «Мистер Барнетт будет пить томатный сок, мадам?» — спросил официант. «Думаю, да», — не глядя на него ответил вал. «Он сейчас отошел». Официант удалился. Вал взяла Мартини и принялась потягивать его. Минуту-другую она смотрела на песчаный пляж и море, страх все сильнее сдавливал ее сердце. Она посмотрела на часы, они показывали четверть первого. До половины первого она не должна ничего предпринимать, решила Вал. В это время она обещала присоединиться к мужу. Если она совершит какие-то шаги и Крис узнает о ее испуге, Ему будет причинен большой вред. Доктор предупредил ее, она не должна проявлять недоверие к Крису. Что ж, она наберется терпения. Она сидела и ждала, когда раздавался шум подъезжающего автомобиля вал замирала и с тревогой глядела на дорогу, которая вела к главным воротам отеля. Люди возвращались на ленч. Швейцар открывал дверцы машин и приветствовал обитателей гостиницы». Белый «Мерседес» с откидным верхом не появлялся. К половине первого она допила мартини. Вал сжимала томик Оливера Твиста так сильно, что у нее заболели пальцы. «Подожду еще десять минут», — сказала она себе. «А потом надо что-то делать, но что?» К ней снова приблизился официант. Новый бокал сухого мартини одиноко стоял на подносе, холодный и соблазнительный. «Не угодно ли еще, мадам?» — осторожно спросил он. Она никогда прежде не выпивала более одного мартини до ленча, но сейчас, похоже, официант почувствовал ее состояние. Вал еще раз убедилась в том, что сервис в отеле был отменный. «О, да, спасибо!» — сказала Вал. Официант поставил мартини возле миссис Барнет и забрал пустой бокал. Затем он степенно удалился. «Он не приедет!» — подумала Вал. «О, боже! Что же мне делать?» Папа сказал, что вернется только к пяти часам. Если бы я знала, где он сейчас. Нет, я не должна говорить ему ни в коем случае. Но к кому мне обратиться за помощью? К доктору Густову? Да, наверное, следует позвонить ему. Но что он может сделать? Не бросится же он на розыске Криса. Полиция? Они могли бы найти Криса, но тогда неминуемо огласка. Инцидент попадет в прессу и... О, нет... Второй раз я этого не перенесу». Она снова поглядела на часы без четверти час. Она услышала шум автомобиля. К отелю подкатил Роллс-Ройс. Из машины вышла грузная женщина с китайским мопсом на руках. Она зашагала по ступенькам, ведущим на веранду. «Он может появиться в любую минуту», — подумала Вал. «Я не должна терять голову. Я должна доверять ему. Подожду до часу, а уж тогда обязательно что-нибудь предприму». Когда до часу осталось всего несколько минут, она увидела вышедшего на веранду управляющего отелем Жана Дюлака, высокого красивого мужчину с безукоризненными манерами и тем утонченным шармом, которым отличаются французы. Он останавливался возле каждого столика, чтобы переброситься парой фраз со своими гостями. Вал наблюдала за приближающимся к ней Дюлаком, Когда он, наконец, оказался возле ее столика, стрелки показывали час дня. «Мадам Барнет, Вы одна?» — он улыбнулся. «Это странно». Жан замолчал, внимательно изучая ее побелевшее напряженное лицо. «Могу ли я быть вам полезен? Чем-то помочь?» «Надеюсь, можете неуверенно», — произнесла Вал. «Пожалуйста, сядьте я...» «Нет, мы поступим иначе. Не стоит давать людям повод для сплетни». Пожалуйста, зайдите через несколько минут в мой кабинет. Он снова улыбнулся, Вал. Ваши проблемы, мои проблемы, я постараюсь вам помочь. Кивнув, Вал, он отошел от молодой женщины. Вал с трудом переждала несколько мучительных минут. Когда люди потянулись в ресторан, она поднялась и, заставив себя двигаться медленно, направилась в кабинет управляющего, который находился за регистрационной стойкой. Клерк, что-то считавший на калькуляторе на мгновение оторвался от работы, чтобы поклониться Вал. «Пожалуйста, проходите, миссис Барнетт», — сказал он. «Месье Дюлак ждет вас». Она вошла в просторную комнату, окна которой смотрели на залив. В красивом кабинете стояла удобная мягкая мебель, вазы с цветами и маленький письменный стол, за которым сидел Дюлак. Увидев Вал, он встал и подвел ее к креслу. «Садитесь», — сказал он. «Теперь мы можем обсудить ваши проблемы без свидетелей, мадам. Они связаны с мистером Барнеттом». Вал села. Ей вдруг захотелось расплакаться, но она взяла себя в руки. Дюлак подошел к окну, постоял, затем вернулся к столу. Он дал ей время успокоиться. «Мне самому многое довелось пережить, но в большинстве случаев я находил верный выход из ситуации. Мистер Барнет уехал». «Вы беспокоитесь, не случилось ли с ним что-то, я прав?» «Так вы знаете о моем муже?» «Я знаю кое-что обо всех наших гостях, иначе как я мог бы помогать им?» «Он исчез, я волнуюсь. Он отсутствует чуть больше часа». Дюлак покачал головой. «Это большой срок, надо обратиться в полицию». Вал вздрогнул, Дюлак поднял руку. «Вы можете не бояться огласки. Если позволите, я все сделаю сам». Капитан Терл, начальник полиции, мой хороший друг. Он все поймет, он предпримет необходимые шаги и будет действовать исключительно тактично. Будьте уверены, он найдет мистера Барната и никто не узнает об этом происшествии. Я вам это обещаю. Вал сделала глубокий вдох. — Спасибо. — Да, конечно, я полагаюсь на вас, я вам очень признательна. — Я сделаю все, что в моих силах, — сказал Дюлак, вставая. — «А сейчас я советую вам пройти в ваш номер. Я пошлю к вам официанта с ленчем». Он улыбнулся, заметив, что Вал собирается возразить. «Что-нибудь легкое, мадам, вы должны подкрепиться». Он проводил ее до двери. «Через полчаса капитан Террелл будет у вас». У капитана Террелла, атлетически сложенного русоволосого человека, Было мужественное лицо с тяжелым, выступающим вперед подбородком и глазами стального цвета. Подчиненные любили его. Он внушал страх многочисленным преступникам, орудовавшим в Большом Майами. Он сидел в кресле, которое казалось слишком маленьким для столь крупного мужчины. Террел задумчиво смотрел на расположившуюся напротив него вал. Она стиснула свои лежащие на коленях руки — «Дюлак рассказал мне о вашей проблеме, миссис Барнетт», — сказал шеф полиции. В его обычно строгом голосе звучали сейчас мягкие ноты. «Я уже передал моим подчиненным словесный портрет вашего мужа и данные о его машине. Уверен, не позднее, чем через час, кто-нибудь из них найдет его. Вам не стоит тревожиться», — Вал сказала. «Спасибо, но газеты...» «Не волнуйтесь об этом». «Я умею обращаться с репортерами», — сказал Террелл. «Дюлак сообщил мне, что ваш муж не совсем здоров, он не стал вдаваться в детали. Вы не могли бы рассказать о нем подробнее?» «Если вы считаете это необходимым, да?» — отозвалась Вал. «Что с ним?» «Два года тому назад он попал в автокатастрофу и получил черепно-мозговую травму. Он пролежал без сознания более пяти месяцев, До несчастья он отличался незаурядными способностями. Он работал у моего отца. Выйдя из комы, он, как говорит мой отец, превратился в зомби. Вал замолчала, посмотрела в окно, пытаясь сдержать слезы. Он долго находился в лечебнице, ничто ему не помогало. Физически он здоров, но потерял интерес ко всему, включая меня. Он провел в санатории восемнадцать месяцев. Состояние его за этот период не изменилось. Я решила забрать его оттуда, вопреки желанию отца. Я надеялась, что в нормальных условиях он быстрее поправится. Доктора согласились, я привезла его сюда. Мы прожили тут неделю, и он действительно стал выздоравливать. «В чем это проявлялось?» — спросил Террол. У него начал пробуждаться интерес к некоторым вещам. До приезда в Спэнниш-Бэй... Он сидел, уставившись в пространство, много часов подряд. Здесь он начал читать Эльвера Твиста, попросил меня достать ему собрание сочинений Диккенса, решил прочитать его целиком. Начал интересоваться людьми, говорить о них со мной. Он стал проявлять интерес к вам. Вал беспомощно развела руками. Нет. Насколько мне известно, он обращался к доктору Густову, помолчав, произнес Террел. Почему он это сделал? Два года он находился в руках врачей, он потерял веру в себя, ему было необходимо знать, что доктор где-то рядом. «Я близко знаком с доктором Густовым, сказал Террелл, — «он опытный врач. Что он вам говорил по поводу вашего мужа?» Он отметил некоторое улучшение, но сказал, что полное исцеление наступит не скоро. «Он не предупреждал вас о том, что мистер Барнетт может так внезапно скрыться?» «Нет». «Выйдя из лечебницы, ваш муж испытывал страх перед автомобилем?» «Да, это меня беспокоило. Он ни разу не садился за руль до сегодняшнего дня. Машиной всегда управлял я». Террел задумался, потом встал. «Как только мы найдем его, мы немедленно известим вас. Будет лучше, если вы сами приедете за ним в полицейское управление и доставите его сюда». «По-моему, следует сообщить о случившемся доктору Густову. Я это сделаю. Не волнуйтесь. Мы быстро найдем его. Все основные дороги патрулируются моими людьми». Когда он ушел, вал села у окна, из которого была видна дорога, ведущая к отелю, и стала ждать.